Теперь он мог, не поворачивая головы, видеть собаку, которая заняла свой пост у калитки и не сходила с места, дожидаясь, когда ее откроют. Она исчезала надолго, вчера не пришла даже разделить с человеком его трапезу. И сегодня тоже она появилась гораздо позднее, пренебрегла предложенным куском хлеба и лениво растянулась у ограды. Уж не заболела ли ты? Спросил человек. Утром он видел, как она прыгала перед калиткой, как бросилась к девочке, потом слышал ее громкий лай. Нет, собака не больна. Может, там на вилле ее накормили чем-то не тем. Собака не пожелала разговаривать, она спала. Ладно, там будет видно. Под вечер человек услыхал голос девочки. Собачка, собачка. И увидел, как его собака вскочила, понесла с назов, Стало кататься в пыли, вилять хвостом, прыгать, ластиться к девочке, тявкать, терпеливо ждать, когда ей дадут кусочек тортинки. Словом, такой свою собаку он раньше не видел, и человек радовался, что она такая веселая. Успокоившись, он снова принялся за работу. Опустив голову, прикрытую шляпой, он ударял, ударял своим молотом и вдруг увидел перед кучей щебня начищенные до блеска ботинки. Такие ботинки на высоких каблуках носят городские барыни и две толстые круглые икры. Ветер трепал вокруг этих икр белую легкую материю. «Эй, послушайте!» Он закрыл глаза и продолжал бить щебень. Он узнал голос. «Вы что, глухой?» Он прервал работу, поднял голову, вежливо снял шляпу и приложил ладонь к уху. «Это ваша собака?» Человек прищурился, взгляд его скользнул вверх по белому платью, потом остановился на пышном и пазантном бюсте. «Так вы глухой!» – крикнула женщина. «Я спрашиваю, собака ваша?» «Моей девочке она нравится». Человек уставился в пространство. В некотором расстоянии от себя он увидел собаку и девочку, забавлявшихся все той же игрой с камешками. Девочка говорила, «Беги, собачка, лови, собачка, ложись, собачка, или на сахара, не дам тебе сахара». Собака слушалась, как то ей и положено. Моя, ответил он. То есть нет, приблудилась ко мне, не зная откуда. Вот мы и зажили вместе. Скоро уж полгода. Да, так или иначе, она ваша. Моя девочка очень хорошо с ней играет. А потом, у нас нет собаки, чтобы сторожить дом. Она еще молодая, пробормотал человек. А вот играть это, я думаю, да. Сколько вам за нее? Теперь человек запрокинул голову и увидел лицо женщины с барственными правильными чертами и круглую полную шею с несколькими рядами бус. Я ее покупаю. Ведь не боитесь же вы, что у вас украдут камни? В вашем положении кормить собаку это роскошь. Сколько вам за нее? Человек опустил голову. Его правая рука, уставшая за день от тяжелой работы, все еще дрожала, хотя он и положил молот. Собака вертелась около девочки, она не думала, что речь идет о ней, она не думала, что кому-то, возможно, ее жаль, она на свободе, забот у нее нет, с ней играют, любуются ею, а вот он не сумел ее разглядеть».